Это так раздражало и отвлекало смерть, что в лодку она вступила не задумываясь, спохватившись только когда пол закачался у нее под копытами. Саврянин цыкнул на глупую скотину, чтобы замерла, а не расшатывала плоскодонку еще больше. Впрочем, та оказалась устойчивой и успокоилась сразу вслед за коровой. «Держи ее крепко», — предупредил рыбак, выталкивая лодку на открытую воду. «Если выпрыгнет, сам за ней поплывешь».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 Лодка почти уткнулась в камыши, прежде чем он, наконец, взялся грести. Плоскодонка медленно, величаво развернулась носом к Саврянскому берегу, чуток постояла на месте, будто прощаясь, и, наконец, стронулась, постепенно набирая ход. Рыбак старался окунать весла как можно осторожнее, пронося их обратно над самой водой, чтобы не барабанить каплями. Она уключены наверное, извел полную кринку масла. Через десять грибков плеск стал уже не слышен, а там и сама лодка канула во тьме. Рызка села на краю причала, свесив ноги. Вода была теплая-теплая и приятно омывала искусанная комарами щиколотки. Справа отнастила на ней блинами лежали листья кувшинок. Цветы давно закрылись и втянулись под воду. Слева в ивнике мерились голосами соловьи, но сейчас их песни только раздражали.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 Избавившись от незаконного груза, перевозчик греб шире, громче, да и порожняя лодка шла веселей. «Ну как?» — вскочила девушка. Рыбак направил плоскодонку к берегу, положил весла на борта и, поравнявшись с причалом, вытянул руку и уцепился за его край. «Подтянул лодку в стык. Перевезли?» Не -э мрачно пошутил мужик. «Веслом по голове и в воду. Кто следующий?»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 хоть как нибудь а поругаться и на том берегу можно рысь давай рыбак прикрикнул на собаку та наконец заткнулась и виновато громыхая цепью убралась в конуру рыска перешагнула в плоскодонку потянула за собой корову и та к огромному облегчению девушки бестрепетно последовала за хозяйкой рыбак сделал еще глоток из баклаги и отчалил тень прибрежного леса казалось сплошным омутом. На стрежне было посветлее, помельче, и хотя рыска знала, что все наоборот, подспудно ей хотелось поскорее вырваться из зловещего мрака. Девушка, что есть мочи, держала мелку под усцы вздрагивая от каждого плеска под днищем. Только бы корова не испугалась. Но трехцветка вела себя прекрасно. Вода была гладкой, как лед, лодка шла ровно,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 «Так-ка ловит», — пояснил рыбак. «Птенцы у нее нынче, всю ночь носиться будет». такка — девушке показалось, что она ослышалась, — «это... угу гадкая птица, особенно если в поле ночуешь, как гавкнет в ухо, на три ладони подскочишь». Рызка нервно хихикнула, вспомнив ночную беготню по оврагам, волков и рыжуху. Никто из куторчан так и не узнал, что же там на самом деле произошло.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 чтобы из безобидной птички так Такка стала кровожадным страшилищем. Наверное, какой-то выходец из здешних краев ребенку сказку сочинил, а там взрослые и поверили. Вот откуда вы, оказывается, чудища рождаются, из людской молвы. Берег приближался мучительно медленно. Девушка, успокоившись насчет коровы, неотрывно пялилась в темноту, пытаясь высмотреть знакомую высокую фигуру.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 Увидев алька стоящего на берегу маленькой чистой заводе, девушка радостно вскрикнула и наконец сообразила, что под мясом рыбак наверное имел в виду полученные от аврянина деньги. Альк зашел по колено в воду, поймал лодку за нос и подтянул к себе. Риска поспешно выскочила на мокрый песок, за ней с видимым сожалением выбралась корова. Рыбак тоже вышел размять спину и отлить на дерево, не стыдя девушки. как собачка в чужом дворе столбики метит, — прыснув, подумала она. Рядом с Альком рыска сразу стало хорошо и спокойно, будто все проблемы уже позади. Да так оно и было, даже если она без хлопот переправилась, то что с жаром станется? — Что делать будем? — весело спросила Рыска, когда лодка с рыбаком скрылась в камыше. Альк пристально поглядел на девушку, заставив ее горько пожалеть о глупом вопросе.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 а сидеть предстояло долго. Жару, рыска без раздумий, положила бы голову на колени, а кальку почему-то даже прислоняться постеснялась и просто легла рядом, макушкой, чувствуя исходящее от его бедра тепло. соврянин шевельнулся. Сердце у девушки ёкнуло, но он просто подобрал свободный конец покрывала и небрежно на неё накинул. С болезнью пришлось помучиться. То ли она в нежном телячьем возрасте с мостика в ручей упала, то ли имела врожденное недоверие к лодкам. Но заходить в нее корова отказалась наотрез. «Иди, дура!» — уговаривал Жар, играя с болезнью в перетягивание повода. «А то бросим тебя здесь, и волки сожрут. Гляди, обе твои подружки уже там!» Дура предпочитала слушать внутренний глаз и упрямо пятилась. «Можно ее просто к корме привязать?» — предложил рыбак.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 Лодка закачалась, зашлепала дном по воде, как огромный лещ. «Вот дурак!» Рыбак вскочил, ловя испуганную корову под узцы, пока она не перевернула лодку или не пробила ее копытом. «Спокойно!» — пробыхтел жар, спрыгивая в плоскодонку и перехватывая поводье Болезнь продолжала выплясывать задними ногами, но поскольку от толчка лодка отошла от причала, деваться ей было некуда.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 «Тихо, не греби, слышишь?» Альк тоже слышал. В его сторону что-то плыло, не громко пыхтя и поплескивая. Пятно раздвоилось, но толку больше не стало. На звук греби. Плеск усилился, огни стали приближаться. На берег будто бы надвигалось чудовище с горящими глазами, слегка косое. Один фонарь держали выше другого, когда гребу не слышно ни шиша. «Вот зараза!»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 Альк не только не стал ее окликать, но и прозорливо зажал рот Рыске, притянув дрожащую девушку к себе. Корова встряхнулась, на песок будто дождь хлынул, и, спотыкаясь, побежала прочь от реки. Чудовище приблизилось к самым тростникам. Альк бесстрастно глядел ему прямо в глаза, зная, что ответить ему такой же любезностью оно не способно. — Осмотреть берег скомандовал один из речников. Восторгов от подчиненных не последовало. Топка тут. Гребец вытащил одно весло из уключины, прощупал им дно. Вон ботва какая вымахала. Болото, небось, до самого леса. А может, но ну его? робко поинтересовался самый трусливый или, напротив, достаточно смелый чтобы перечить начальству. Что значит «но»? Ну, — возмутилось оно. А вдруг там шпионы переправляются? А может, сом хвостом ударил?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 Но если будете языками трепать, вырву вместе с глотками. Уключенные заскрепели. Да что трепать-то? Сазан скаканул. Чудище прижмурило один глаз и поползло вправо, все больше отдаляясь от берега. Рызка что-то отчаянно замычала Альку в ладонь, пытаясь вывернуться из его хватки. — Орать не будешь? — наклонившись к ее уху, шепнул соврянин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 Помнил только, что было жутко, душно и чудовищно тяжело двигаться, как в кошмарном сне. Проснулся жар только на поверхности. Когда он очухался, перевел дыхание и возблагодарил Хольгу куда искреннее, чем в молельне. Правда, и Саша опомянул, куда забористее. Ни коровы, ни лодки в виду уже не было. Туман сомкнулся за ними, как пропаханный ложкой кисель.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 На дно не тянет, но и не отпускает. Даже вытянуться на воде не дает. первый на ум пришла Рыскина сказочка про похотливого водяного, уже не казавшейся парню такой веселенькой. Подтянуть ногу повыше и посмотреть не удалось. Пришлось нырять и щупать. Сеть. Рыбацкая, крупная, чеистая и тонкая, но разорвать мокрыми руками не получилось. Жар попытался ее стряхнуть, потом... сцарапать второй ногой, но припутал и ее. Ножа, за которым парень сунулся к поясу, на месте не оказалось. Выпал, наверное, пока жарку выркался с коровой. Легкий испуг перешел в средний, а там и сильный. Вурачай нарванулся, левая нога освободилась, однако правая так и осталась в плену. Леска больно врезалась в кожу, даже сквозь штанину.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 «По-моему, коровьи клички мы все-таки перепутали», — прохрипел он такому же полузадохшемуся Альку. «Плыви давай, скотина!» — соврянин пихнул его в загривок, сам уйдя под воду до макушки. «Дай хоть отдышаться!» Жар перевернулся на спину, раскинул руки. Вода держала, но жутко хотелось кашлять, и тогда парень начинал тонуть. Приходилось терпеть. «Полежи тоже, покуда!»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 — Давайте, надо от берега немного отойти, чтобы костер с воды не заметили.